Глава первая Ронни заправила белые брюки в высокие до колен сапоги, поправила красную с кремовым воротником блузку, накинула сверху синий жакет и окинула себя придирчивым взглядом в отражении прямоугольного ростового зеркала. «Тебе не кажется, что парадная форма выглядит слишком...» «Безвкусно», — пророкотал с говорон. Нахохлился, коротко взмахнув сизыми крыльями. «Эм...» рони склонила голову на бок. пожалуй ты прав безвкусно она подошла к столу взяла в полукруглые оправе очки нацепила их на вздернутый нос испытав некоторое облегчение чувство защищенности за оптическими стеклами мир не казался таким враждебным да и лучше без очков никуда не выходить мало ли кто что заметит сняла со стула сумку с учебниками повесила ее на плечо и вернулась к зеркалу Подумав, убрала светло-русые волосы с боков заколками. «Глупый образ завершён», — улыбнулась Ронь. «Идём?» Говорун слетел со своего наблюдательного поста и приземлился на уже родное и такое удобное плечо. За семь лет он ни разу не расставался со своей маленькой хорошей девочкой и не оставлял её надолго одну. Образовавшаяся между ними однажды связь с годами только крепла. В академии они сразу привыкли. Всё же магическое существо неизвестно, как поведёт себя среди людей. Да и не разрешали держать в корпусах домашних питомцев. Грегори Винтеру пришлось постараться, чтобы получить разрешение на содержание говоруна в Академии. Даже пройти бюрократический ад. Два раза. Но на что только не пойдёшь ради любимой дочери. Любимой и единственной. Руни вышла из комнаты, заперла дверь на ключ, бросила его в сумку и, несколько раз выдохнув, влилась в общий поток адептов. В коридорах корпуса царило непривычное оживление, которое случалось только раз в году, на День мира. В остальные дни ученики Академии вели себя лениво и даже прилежно. «Ты разве не волнуешься?» — спросил Говорон, поджимая сначала одну лапку, затем вторую, словно азиапа или наоборот разминается. «А чего волноваться?» — поинтересовалась Рони передвигаясь поближе к стене, чтобы ни с кем случайно не столкнуться. Ронни не любила людей, а они ее. Между ней и другими адептами царила взаимная устойчивая неприязнь. Ронни сама задала планку и не обманывалась. У нее никогда не будет друзей. Не потому, что не хочет их. Хочет, но позволить не может. Слишком рискованно. «Ракул назовет имена», — прострекотал говорон. Роня убрала с олба непослушную прятку. «Этот день будет таким же, как и во все предыдущие годы. Мы услышим очередные имена везунчиков и отправимся на занятия. Отличие лишь в том, что в остальное время мы носим обычную серую форму, а сегодня вот парадно. Говорон недовольно встрепенулся. «А я вот волнуюсь. Не нравится мне этот день мира. Он и не должен нравиться» беззлобно усмехнулась Рони, поворачивая к лестнице. Этот день нужно принимать как необходимость по сохранению баланса между верхним и нижним мирами. В один год человек служит демону, в другой демон человеку. В этом и есть баланс мироздания. Важно не нарушать его. А если ракун назовет твое имя, не унимался Говором. Ну ты чего болтливая птица. Мысленно вздохнула Рони. Этого никогда не произойдёт. Оракулу приходит видение. Он выбирает достойных, способных справиться с поставленной задачей. А это не я. Я трусиха и слабачка. «Мне это не рассказывай, сказки!» С нотками недовольства прострекотал говорон. «Ненавижу, когда ты лжёшь сама себе и мне заодно». Закрыли тему. Отрезала рони и шустро разбежала по лестнице на первый этаж. В зале объявлений царил шум и неразбериха. Адепты пихали друг друга локтями, пытаясь пробраться поближе к всевидящему оку. Так назывался двухметровый многогранный кристалл, установленный в центре. По нему происходило вещание. Так великий оракул связывался с людьми, доносил до них важные видения. В День Мира все жители, населяющие Верхний мир, должны были собраться у Всевидящего Ока, которые были установлены в работных домах и в зданиях управления, в храмах и школах, на площадях. Тех, кто пропускал вещание, сурово наказывали, но таких глупцов почти не находилось. «Беги, не беги, а если Оракул назвал твое имя, служители Ордена Света из-под земли достанут со всеми потрохами, мертвого приведут». Конечно, Оракул никогда не называл имена старых, больных, немощных. Но это нюансы. «Интересно, кого в жертву демонам принесут в этом году?» Раздался сбоку флегматичный голос, заставивший Рони немного повернуть голову в бок. Парень, прислонившийся к стене, равнодушно грыз яблоко. «Тише ты!» — шикнул на него рыжий, взъярушенный, будто воробей-мальчишка. На вид он оказался даже младше самой Рони а ведь она выглядела совсем юной. Услышат ещё поборники добра и света. И что? Равнодушный парень пожал плечами и вновь вгрызся зубами в яблоко. Я не боюсь отправиться в ад. А весь этот мир ради сохранения баланса мироздания такая чушь. Люди хотят присоединиться к демонам, потому что те могущественнее их. Рони вернула внимание кристаллу. Её не особо волновало, о чём говорят другие. Скоро все разойдутся, зал опустеет, и начнётся совершенно обычный скучный день, как и все предыдущие. «Адепты, прошу тишины и вашего внимания», раздался голос ректора Академии. Он эхом отражался от стен и усиливался при помощи артефакта звука. «Мне нехорошо», — прожекотал говорун и тихо пискнув, попытался заползти под волосы рассыпавшиеся по спине и плечам Рони. «Каждый год, ну серьёзно!» — прошипела едва слышно она. «Прекращай, стрякачон!» Птица недовольно нахохлилась и даже попыталась клюнуть в щёку. «Я же поросил!» — совершенно нормально произнёс он, будто человеческим голосом. Говоруны на то и говоруны, ещё и магические создания, что умели имитировать голоса и звуки. «Не называй меня так!» Что за стрекачом? Звучит как ругательство. рони усмехнулась и погладила друга пальцем по грудке. Он тут же опустил перья, расслабился. Такой бесхитростный приём всегда действовал безотказно. Говорун был слаб на ласку. «Сегодня знаменательный день. День мира», — лился из артефакта мелодичный голос ректора. Слушать его всегда было приятно даже в такие моменты. Много лет назад наш мир едва не погиб под натиском тяжелой кровопролитной войны между людьми и демонами. Именно тогда произошел раскол. Мир разделился на верхний и нижний, а демоны и человек заключили перемирие. Но и этого было недостаточно для сохранения баланса. Обеими сторонами было принято решение. Три месяца в году одна сторона должна служить другой, и только великий оракул, полагаясь на свои видения, определяет тех, кто исполнит долг перед миром. Звучало красиво и возвышенно. Руни верила. Наверное, как и многие другие люди. Находились, конечно, и такие, как тот равнодушный парень с яблоком. Но как все происходило много лет назад на самом деле, одним только богам известно. Это и не важно. У людей все равно нет выбора. Кристалл пошел рябью, сверкнул преломленными лучами света. На многочисленных сторонах появилось лицо Оракула, мудреца, вещающего свои видения уже не одно поколение. Но вот интересно, откуда Оракул появился? Почему живет так долго? Вряд ли он человек, но почему-то ему безоговорочно верят люди. У Рони много вопросов крутилось в голове но она вряд ли бы осмелилась озвучить хоть один. В конце концов, всё это её никак не касалось. Её ждёт самое обычное будущее научного инспектора. Будет трудиться в маленькой конторке на окраине тихого приморского городка, ковыряться в бумажках и раз в квартал наведываться в большие и, конечно, магические ведомства с проверкой. «Дети мои!» Божинный голос старца эхом пронёсся по залу. Мне было видение. Из года в год, из века в век мы неукоснительно выполняли предначертанное нам. Надеюсь, и этот раз не станет исключением. Обычно после такой длинной паузы оракул сразу называл имена. В хаос отправится адептка третьего года обучения в факультеты естественных околоментальных наук. Рони Винтер!» Рони нахмурилась, не понимая, что она вообще сейчас услышала. «Матерь Божья!» Человеческим голосом простонал говорун. «Я не поняла, что он сказал», — недовольно прошептала Рони. «Что Оракул сказал стрякачом?» Прикрикнула, начиная нервничать. «Старик назвал твое имя», — беспечно хмыкнул парень у стены. Он доел свое яблоко и бросил огрызок в урну. «Ты же тихоня в Винтер!» «Пожалуйста, соблюдайте тишину», — произнёс не пойми, откуда появившийся служитель света в белой хламиде. Ронни задумчиво поджала губы. «Моё имя? Да кому я вообще нужна?» Хотелось возразить, сказать, что тут закралась какая-то ошибка, но необходимо было дождаться окончания вещания. Потом с ней всё равно захотят поговорить, наверное. Служба Рони Винтер продлится в Нижнем мире три месяца. Она назначается помощницей седьмого сына-повелителя хаоса, произошедшего от смертной женщины. «Покойся с миром, Винтер», — равнодушно произнёс тот самый парень. «Халач высосет все твои воспоминания вместе с жизнью одним прикосновением». По спине пробежал озноб, но... «И что?» — спросила она флегматично, устав от того, что её принимают за предмет интерьера. «Тебе какое вообще дело до меня? Тоже хочешь отправиться к палачу? Так давай вместе попросимся, я не против компании. А если нет, то стой и помалкивай». «Вот поэтому у тебя и нет друзей», — бросил парень и покинул зал без дозволения. «Не слушай его», — пророкотал говорон. «Мы лучше знаем, почему у тебя нет друзей». «Светлые покровители», — утомлённо вздохнула Рони. «Почему все считают, что мне нужны друзья?» Кабинет ректора был залит дневным ярким светом, а на солнце глаза становились чувствительными. Рони щурилась, часто моргала из-за неприятных ощущений. Но выглядело это со стороны так, словно она готова расплакаться в любую минуту. «Мы понимаем, милая. Новость неожиданная», — лениво протянул ректор Огнар, Качаясь в кресле, конструкция позволяла. «Очень неожиданная», — поддакнула куратор Френни, поправляя на длинном носу очки. Её соломенные волосы, неизменно собранные в пучок, напоминали гнездо. Ронни всерьез гадала, а не водятся ли в нём мыши. «Но выбора у нас нет». «Ах, нет, совсем». «Мы можем только подготовить тебя. Посланники хаоса прибудут за тобой через три дня». Ректор вынул из нагрудного кармана сложенный треугольником платок и протянул его. «Вот, милая, держи. Я понимаю твои чувства». Ронни усмехнулась, принимая платок. «Правда? Вас тоже отправляли в Нижний мир?» Спросила не без иронии. Говорон неопределенно пискнул и, кажется, плюхнулся на хвост. На губах ректора заиграла загадочная улыбка. Он не такой простак, каким хотел казаться. Рони это хорошо знала, и, определив свой жизненный путь уже в двенадцать, готовилась к встрече с этим человеком особенно тщательно, хоть она и должна была произойти только через четыре года. Согласен, подловила. Он примирительно вскинул руки и, качнувшись в кресле, подскочил на ноги. Опережая твои вопросы, ошибки быть не может. Сразу после вещания я вскрыл золотой конверт. Его доставили ещё вчера. Оракул отправил весть заранее. «В нём моё имя?» — спокойно спросила рони искоса, взглянув на Говоруна. Он там сознание от страха не потерял? Иногда закрадывались сомнения, а точно ли он магическое создание? Чувство, что в душе он заяц, а не птица, обладающая уникальными способностями. Да. Родителям уже сообщили. За минуту до твоего прихода я отправил вестника. Ясно. Ровно вымолвила Ронни и бесстрастно констатировала. Они расстроятся. Ректор прошёлся по кабинету, налил из графина воды в стакан и протянул его блаженной миссис Френни. Она имела удивительную особенность. Самые подходящие моменты выпадать из реальности. «Я искренне сочувствую тебе и твоим родным, но... Мы же не на казнь тебя отправляем. Ещё никто не возвращался из Нижнего мира мёртвым, могу тебе заверить. Только живыми». «Это радует». Равнодушно отозвалась Ронни и погладила говруна по маленькой головке. Тот прикрыл красные глаза бусин им, от удовольствия. Такой простой, казалось бы. Но этих созданий и правда тяжело приручить. Роне пришлось сидеть в лесу под сосной пять дней и столько же ночей, прежде чем птица заговорила с ней. А ей только исполнилось двенадцать. Она была одна, а в лесу полно дикого голодного зверья. Но вас не смутило то, что меня определили к высшему демону? С каких пор людей вообще к высшему определяют? И снова на лице ректора появилась эта загадочная ироничная улыбка. С момента, как ты впервые переступила порог этого кабинета. Я понял, что ты необычная девушка. Вы заблуждаетесь, господин Агнар, я обычная. Невозмутимо заметила рони Говорон снова попытался спрятаться под волосами. Ректор улыбнулся шире и сел обратно в кресло. Я имел в виду твой незаурядный проницательный ум. А ты, видимо, что-то другое. Я имела в виду то же самое. Мой ум обычный, флегматично парировал Ронни. Пожалуй, в играх разума ей действительно не было равных. Но ректору вовсе не обязательно об этом знать. И вы не ответили на мой вопрос. С каких пор людей определяют к Высшим? Думаете, Пала... Седьмой сын повелителя станет со мной возиться и тревожит самое моей безопасности? Ну что ты, милая, очнулась миссис Френни. Конечно, станет. Как им можно не заботиться о такой чудесной умной девочке? Ты же наш маленький прелестный ангелочек. Свет нашего факультета, наш лучик, наша... Довольна ли, Холодно осадил ректор, выставив ладонь. «Да-да, все мы знаем, какая Ронни Винтер замечательная. Но поймите вы, мы не можем пойти против воли Оракула. Но я могу подать прошение о пересмотре видения». Бесстрастно заметил рони Говорун одобрительно встрепенулся и заркотал. Ректор поставил локти на стол. Утомленно помассировал виски. Можешь, кто бы спорил. Но для этого должно быть весомое основание. Пока ты не отправилась на службу к но основания быть не может. Потому что ты не хочешь или потому что у тебя плохое предчувствие не годится, понимаешь? Предельно. Непринуждённо кивнула рони «Но если основание появится, я не буду ждать, пока из меня высосут жизнь одним лишь прикосновением. На этом всё? Я могу идти готовиться?» «Да», — отозвался ректор, махнув рукой. «От занятий меня освободили?» «А это ещё почему?» — воскликнул Агнар и даже вскинул голову. «Так мне же нужно готовиться. И вы только что со мной согласились в этом». Невозмутимо заметила рони «Меня отправляют к Высшему. Я не могу без подготовки». «И как же ты собралась готовиться?» — ехидно поинтересовался он. «Думает, не отвечу», — мелькнула насмешливая мысль. «Детально изучу информацию о Высших Демонах. Подготовлю меры предосторожности. Такие как, например, охраны оберег. Да и осиновый кол тоже сгодится. Почему нет? Я же отправляюсь в ад фактически». Они на прогулку по летнему саду». Ректор впечатал ладони в лоб, обреченно закрывая глаза. «Ступай, пожалуйста, и избавь меня от таких подробностей. Но вы сами спросили?» Хмыкнула рони и, попрощавшись с миссис Френни, отправилась в хранилище знаний. Как и говорила, готовится. Если ближайшие три месяца ей предстоит провести в подчинении у высшего зла, то понадобится что-то посильнее осинового кола знания.